Присутствовал единственный оставшийся в живых сподвижник адмирала Николай Матвеевич Чихачев. Он во времена Крымской войны водил корабли в северных морях, строил береговые батареи, готовил один из отрядов очередного сплава из Сибири по Амуру. Чихачев управлял русским обществом пароходства и торговли, управлял морским министерством. Дмитрий Иванович Орлов, как попал в молодости на окраину России, так и прожил там до последних своих дней. После роспуска Амурской экспедиции и окончания войны он служил в Лоцманской части, уже в чине штабс-капитана, руководил горной командой Николаевского поста. Всего пять лет прожил Дмитрий Иванович после путешествий. Похоронен он в Николаевске. Вот в каком состоянии Видел его Александр Петров, тоже участник Амурской экспедиции с весны 1859 года. У Дмитрия Орлова уже два года как болела нога. Началось с того, что он зашиб ее, а тут она начала пухнуть. Опухоль бросилась и на другую. Так что зиму он очень мало выходил из дома, а часи собирались у него – Мало-помалу болезнь с поста усиливалась и принимала опасный характер. Делалась водянка. Я, как близкий приятель Орлова, был очень расстроен его смертью. Действительно, жаль было его маленьких детей. Старшей дочери саши было девять лет, Васе восемь, Мише три, а Мите два года. Мир твоему праху и царство небесное. Много мы вместе испытали горя, Много дней провели в приятной беседе. Ничто не изгладит в моей памяти нашу встречу на дороге в Императорскую гавань зимой 1853 года. А Николай Константинович Башняк, как сложилась его судьба вдали от Амура? Через 10 месяцев плавания оливудца зашла в иностранный порт. Офицеры с римским Корсаковым отправились в колясках в дачный городок. Особенно здесь много бывало русских, которые весной спешили одни в Италию, другие во Францию, третьи в Лондон или Швейцарию. Моряки остановились в отеле, привели себя в порядок и вышли погулять к озеру. На бульваре под липами гуляли молодые и пожилые господа, дамы и девушки в воздушных платьях. Башняк слышал спокойную речь самодовольных англичан, плотно и строго одетых, беспечно веселых французов. Оказалось, немало и русских. Одинокие дамы и господа семействами были военные высоких чинов. Башняк знал, что в Крымской компании тысячи полегли в землю, тысячи остались изранеными, искалеченными. Однако в благоухающем дачном городке среди русских военных Вовсе не было раненых, утомленных фронтовой жизнью. Только один пожилой полковник медленно ходил вдоль берега, держа левую руку на черной бархатной повязке. Как ни в чем не бывало, встречались на бульваре русские со своими вчерашними врагами, французами и англичанами, учтиво кланялись друг другу, ласкали хорошеньких детей, вместе созерцая многоцветие озера. Mm -hmm. Иногда башняк слышал толки о войне, о том, какое государство больше пострадало и какое выиграло, разговоры поверхностные, без подробностей о фронтовой жизни. Башняк понял, что все эти люди, разговаривающие о войне, кроме полковника, не гнили в блиндажах и окопах Севастополя, не делали лихие вылазки. Они воевали где-то далеко от грома пушек и разрывов бомб. А если и побывал кто-нибудь из них на бастионах, так недолго, коротким гостем, потому-то все их сведения о войне взятые из штабных бумаг и рассказов людей, участвовавших в деле. А те, которые знают истинную правду о войне, раненые, контуженные, душевно опустошенные, безрукие, безногие, лежат в лазаретах, залечивают раны в обедневших деревнях или продолжают службу в армии. «Когда же невельские выберутся в Италию?» – размышлял Башняк, прохаживаясь с моряками около озера. Невельским сам Бог велел отдохнуть в теплой стране. Особенно Екатерина Ивановна плоха. И где мне достать денег отправиться на лечение за границу? В седьмом часу моряков пригласили обедать. В большой роскошно убранной комнате